Так изрекла Ярей отдает ей коней златосбруйных. Входит она в колесницу с глубоким крушением сердца, С нею Ирида взошла, и бразды, захвативши в десницу, Кони стегнула бичом, Полетели послушные кони, Быстро достигнули выси Олимпа, жилища бессмертных.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 Ей, богиня почтенная, вновь говорила Диона. Милая дочь, ободрись, претерпи, как не горись на сердцу. Много уже от людей на олимпе живущие боги мы пострадали, взаимно друг друга беды устроя. Так пострадал и орей, как его Эфиальтес и, и Отос, два Алаида огромной и страшную цепью сковали. Скован тринадцать он месяцев в медной темнице томился. Верно бы там и погибнул Орей, ненасытимый бранью, если бы мачеха их, Ребея прекрасная тайна Гермесу не дала вести, Гермес Орея похитил силы лишенного. Страшные цепи его одолели. Гера, подобно страдала, как сын амфитриона мощный в Персии ее поразил, Трехконечную горькой стрелою. Лютая боль безотрадная Геру богини терзала. Сам Айдес между богами ужасный страдал от пернатой. Тот же погибельный муж, громовержцева отрасль Айдеса, ранив у врат подле мертвых, в страдание горькие вергнул. Он, в дом на Олимп высокий вознесся, сердцем печален, болезнью терзаем. Стрела роковая в мощном Айдесовом раме стояла и мучила душу. Бога, пиан, врачевством, утоляющим боли осыпов, скоро его исцелил, не для смертной рожденного жизни. Берский, неистовый, он, не страшась, совершал злодеяние. Луком богов оскорблял на Олимпе великом живущих. Но на тебя, Диомеда, воздвигла палада Афина. Муж безрассудный, не ведает сын, берзновенный Тидеев, кто на богов ополчится, тот не живет долголетен. Дети отцом его на колени садяся, не кличут в дом свой пришедшего с подвигов мужа убийственной брани. Путь же теперь сей тидит, невзирая на гордую силу, мыслит, да с ним кто иной, и сильнейший тебя не сразится. И адрастова дочь, добродушная Игеалея некогда воплем полночным от сна не разбудит домашних, с грусти по юном супруги, храбрейшим герое Ахейском, верное сердцем супруга Тидида, смирителя коней.